Два огромных глаза горят, как два изумруда, Рот, разинутый чудным смехом, смеется. Два ряда крупных жемчужин светятся в нем, И язык меж зубами выставись, дразнит царя, А в бороду впутались крепко вместо пальцев клешни. И вот, наконец, сиповатый голос сказал из воды —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 Если тебе удалось и меня рассмешить, то с тобою ссоры теперь заводить я не стану. Милости просим к нам в подземельное царство. Но знай, за твое ослушание должен ты нам отслужить три службы. Сочтемся мы завтра, ныне уж поздно. Поди. Тут два придворных проворно под руки взяли Ивана-царевича очень учтиво.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 Проходит в третий и видит, крадется Мошка, чуть заметно по свежей щеке, а щеката то под нею так и горит, загорелась и в нем, и с трепещущим сердцем. Вот она, Марья Царевна, сказал он кощею, подавши руку красавице с Мошкой. Э, да тут примечаю что-то нечисто. Кощей проворчал, на царевича с сердцем выпучив оба зеленых глаза. — Правда? Узнал ты Марью-царевну, но как узнал? — Вот тут-то и хитрость. Верно, с грехом пополам? Погоди же, теперь доберусь, а я до тебя. Часа через три ты опять к нам, пожалуй. Радуем мы гостю».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 А слюнки так их хохочут. Кощей едва от злости не лопнул. «Ах, он ворокаянный! Люди, люди! Скорее все в погоню за ним! Я всех перевешаю, если он убежит!» Помчалась погоня. «Не слышится топот», — шепчет Ивану-царевичу Марья-царевна, прижавшись жаркою грудью к нему.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 Стали в пень кощеевы слуги, след до мостика виден, да лишь и след пропадает, и делится на три дорога. Нечего делать, назад вратились разумники. Страшно царь Кощей разозлился, а их неудачу услышав, черти. Ведь мостик и речка были они. Догадаться можно бы вам, дуралеям, назад «Чтоб был непременно здесь он!» Опять помчалась погоня. «Не слышится топот!» — шепчет опять Ивану-царевичу Марья-царевна. Слез он с седла, и, припавши ухом к земле, говорит ей, «Скачут и близко». И в ту же минуту Марья Царевна вместе с Иваном Царевичем, с ними и конях дремучим, сделались лесом. В лесу том дорожек, тропинок, числа нет. По лесу ж, кажется, конь с двумя седаками несется. Вот по свежему следу гонцы примчались к лесу, видят в лесу скакунов и пустились вдогонку за ними. Лес же раскинулся вплоть до входа в Кощеева царства.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 — Не видал ли проезжих, старец честной? — он спросил у монаха. — Сейчас проезжали здесь Иван-царевич с Марией царевной Входили в церковь они, святым помолились, да мне приказали свечку поставить за здравье твое и тебе поклониться, если ко мне ты заедешь. — Чтоб шею сломить им проклятым! — крикнул Кощей.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 Вот здесь, у дороги, буду тебя дожидаться я три дни, когда же на третий день не придешь, но прости, поезжай. И в город поехал с нею простяся Иван-царевич один. У дороги белым камнем осталась Марья-царевна. Проходит день, проходит другой, напоследок проходит и третий. Нет.